Вдвоем они вытащили окоченевшего мертвеца наружу. Бесспорно, это был один из гвардейцев, охранявших разъезд. Совсем еще молодой парень с посиневшим перекошенным лицом. Теперь, когда поленница окончательно развалилась, стало ясно, что это не единственный труп, запрятанный в ее недрах. В одном месте виднелась вихрастой лопоухой голова, в другом – рука с татуировкой «Витя» на тыльной стороне ладони. Как ни странно, но вид покойников сразу вернул смык его хладнокровие. Уж лучше реально зримая опасность, чем жуткая невысказанная тайна. «Шуруйте топку!» — велел он Жердеву. «Так шуруйте, как невесту свою не шуровали! А уж я вас дровами обеспечу! Если не смоемся отсюда вовремя, тоже будем так лежать!» Кроя все вокруг, и этот обдрюченный разъезд, и этот высерок провоз... И этих дубарей-гвардейцев, и себя самого, что называется десятиэтажным матом без одеяла, Жердев кинулся обратно в кабину, где стал дергать какие-то рычаги и передвигать ручки. Зашипел пар, и лязгнули поршни в цилиндрах. Но, как видно, они еще не успели набрать силы, способные сдвинуть состав с места. «Дрова нужны!» – крикнул Жердев. «Хватай побольше бросай подальше! Пока летит, отдыхай!» Смэков немедленно воспользовался этим советом, и дело сразу пошло быстрее. Поленья летели из рук в руки и сразу исчезали в топке. Стрелка манометра, мелко-мелко дрожа, постепенно двигалась по дуге к зеленому, рабочему сектору шкалы. Внезапно что-то резко щелкнуло по толстому оконному плексиглазу. Затем в тендер влетел кусок щебня, отрикошетивший от угла кабины. Вокруг нарастали звуки, похожие на шум крупного града сокрушающего тепличное хозяйство. По привычке, выхватив пистолет, Смыков выглянул наружу. Щебенка по обе стороны от путей велилась как закипающая каша, и плевалась отдельными камнями. С каждой минуты этот град, наоборот, становился все более интенсивным. — Шахна дует, хер кует, жопу жару поддает! — с истерическим восторгом пропил Жердев. — Не бзди, земляк, прорвемся! — Я в Киркопии не такой видал. Дрова, дрова, дрова давай. Смыков запали не заметил, как очистил почти пол тендера. Пламя стопки перло аж в кабину. Бешено свистел рабочий пар. Шатуны рвали кривошипы. Пробуксовывающие колеса грызли головки ресов так, что из-под них искры летели. Сильно мешали каменный град, долбивший сверху все подряд, и мертвецы числом 6 штук через которых всё время приходилось перепрыгивать. И вот, наконец, паровоз дёрнулся с места. Да так резко, что Смыков не удержался на ногах. Вдобавок сверху его приласкал кусок щебёнки. Было отчего вскрикнуть. Но этот утробный вскрик потонул в победном рёве Жердева. «Понеслась, Маруськов, партизаны! Москва, Воронеж, хрен догонишь!» Паровоз шёл рывками, в раскачку словно возвращающийся с попойки алкаш, но тем не менее мало-помалу набирал скорость. Минуя давно бездействующие станционные семафоры, печально уронившие свои длинные шеи, Жердев ради панта подал прощальный гудок. Конечно, это было чистой случайностью. Но пронзительный войс через свисток пара казалось окончательным взбесил бесчинствующую на станции неведомую стихию. Впечатление было такое, что в воздух разом взлетел весь балласт, до этого веры и правдой принимавший на себя нагрузку железнодорожного полотна. Камни гулко стучали по дну тендера, глупили по поленьям, бесщадно избивали мертвецов. Смыков, уже весь покрытый синяками, едва успел укрыться в кабине. Нос наружу не высунешь. Пожаловался он Жердеву, зорко всматривающемуся вдаль, но не забывавшему и о приборах. Хоть багром дрова таскай. Ничего, на первое время пара хватит. Далеко уйдем, если не повяжут. А это что еще за трихомудия такая? Рука Жердева машинально потянулась к сигналу но тут же ухватилось за реверс. Поняв, что случилось что-то непредвиденное, Смыков бросился к левому окошку, хоть и выдержавшему удары камней, но наполовину утратившему прозрачность. Сквозь беспорядочное мельчешение щебня было видно, как примерно напротив столбика с надписью «Граница станции» балласт сам собой собирается в гору, перекрывая паровозу путь движения. Мелкие камни быстро и как-то целеустремленно сплачивались в пирамиду, который затем превратилась в некое подобие колонны. Формой своей она напоминала не тот дольмен, не то термитник, раздаваясь не столько вверх, сколько вширь. И скоро стало ясно, что это фигура человека, с плотно прижатыми к бокам руками и непомерно крупной головой, на которой были едва-едва намечены черты лица. «Японца, мать! Да это ж Санька Сапожников, командир тутошний!» Выпучив глаза, прохрипел Жердев точно он болт даю на сечении только масштаб один к 10 и что же это такое братцы на белом свете деется ходу добавляй ходу прямо в ухо ему заорал смыков поздно тормозить уж если помирать так сразу ты прав земляк Рожа у Жердева была как у сумасшедшего, возомнившего себя птичкой и собирающегося шугануть вниз с крыши десятиэтажного дома. «Жалко жизнь, а как подумаешь, что и хрен с ней!» «Раступись, мразь, дерьмо плывёт!» Он резко нажал на регулятор пара, отчего стрелка на манометре подскочила к красной черте предельного давления. Паровоз буквально прыгнул вперёд и понёсся так, как не носился никогда до этого даже когда без тормозов проходил крутые спуски за Байкальской железной дороги. Вагоны мотались за ним, как хвост насмерть перепуганной ящерицы. Казалось, еще чуть-чуть, и они оторвутся. Исполин, составленный из тысяч шевелящихся камушков, быстро приближался. Он продолжал расти в размерах и все более и более уподоблялся формами человеческой фигуры со всеми ее анатомическими подробностями. Вне всякого сомнения это было не живое существо, а лишь мертвая материя, из которой неведомые силы лепили нечто вроде пугала. И надо сказать, цели свои не добились. Зрелище было такое, что впору в штаны наложить или копыт откинуть с обширным инфарктом. В последний момент, когда свет в обоих передних окошках померк, Жердев успел крикнуть. «Ниже садись! Башку под мышку прячь и цепляйся за что-нибудь!» Смыкову до этого в железнодорожной аварию попадать не случалось, но автомобильных он пережил немало, так что сравнивать было с чем. Бесспорно паровоз мог считаться куда более безопасным транспортным средством, чем автомобиль. Преграда, заведомо неопреодолимой даже для джипа, под неудержимым напором локомотива, передок которого вдобавок был защищен мощным ножом, разлетелась буквально вдребезги. По кабине словно кортечь хлестанула. Оба окошка вылетели. Но ворвавшаяся внутрь щебенка не задела людей, скорчившихся у передней стенки. От удара распахнулась дверца топки, выбросив в кабину тучу искр. Да на некоторых приборах полопались стекла. Затем состав тряхнуло. Первый раз очень сильно и еще четыре раза послабее. Судя по всему, в том месте, где возник щебеночный голем, железнодорожное полотно сильно просело. И паровозу, а затем и вагонам, пришлось исполнить весьма рискованный трюк. Только скорость, а может и чудо, помогли составу удержаться на рельсах. На этом всё, в общем-то, и закончилось. Люди отделались лёгким испугом, а разбитые ухо Жердева и прокушенный язык Смыкова можно было в расчёт не принимать. Пока Жердев гасил скорость, Идти в таком темпе дальше было равносильно самоубийству. Паровоз не вписался бы в первый маломальский крутой поворот. Да и котёл мог не выдержать. Смыков забрался на тендер и глянул назад. Разъезд рогатка уже скрылся из поля зрения. Но в том месте, где он должен был находиться, стояло какое-то тёмное облако. Не походящее ни на дым пожара, ни на стаю саранчи, ни на внезапно выползший из окрестных болот туман. Это камень всегда считавшийся образцом прочности и незыблемости, а ныне переставший подчиняться законам природы, взрастивший уязвимую и недолговечную белковую жизнь, смело и свирепо гулял на воле. «Вроде вырвались», – жердев перевел дух. «Будем, земляк, надеяться, что самый страшный уже позади. Ты чуток отдохни, а потом опять дрова подавай. Да только уже не так шустро». «А дров до да воронков хватит?» Дров-то может и хватит, а вот воды маловато. Но не ведрами же ее таскать, на это сутки уйдут. А вось и так доедем. А через Талашевск не опасайтесь следовать? Ведь там обстрелять могут или вообще под откос пустить. Не опасаюсь. Уж тут-то как раз все должно гладко пройти. Ложил я на этот зачуханный Талашевск с прибором. известно мне одна заброшенная ветка которую через шпалозавод идёт, миной город. Правда, ветхая она уже, ещё до военной постройки. Но мы по ней тихонечко прокатимся, пердячим паром. «Будем надеяться», — произнёс Смыков с неопределённой интонацией. «Тут и надеяться нечего, верное дело. А вон уже и лесок показался, за которым наше ненаглядное своё гнёздышко свела. Пора притормаживать». «Пора», — согласился Смыков без особого восторга. «Кто к этим рогометам на уговоры пойдет? Сам понимаешь, что время сейчас дороже каши с маслом. Если котел остынет, так на нашей затее крест можно ставить». Он уже успел отсечь пар от машины и состав катился только по инерции. «Сходите лучше вы сами». Смыков представил, как вытянется лицо зяблика, когда он нежданно-негаданно заявится в расположении анархистов. «Вам ведь за словом в карман лезть не надо!» «Уж это точно!» Довольный таким комплиментом осклабился Жердев. «Мне всё одно кого уговаривать. Хоть бабу, хоть казачий полк. Пока меня не будет, ты здесь ничего не касайся. Только дровишки время от времени подкидывай, чтоб жар не пропал. Усёк?» — Разберусь как-нибудь. Последнее время Жердзев почему-то стал раздражать Смыкова. — А вас, братец мой, убедительно прошу не задерживаться. — Я мигом, — пообещал тот, спускаясь с паровоза на насыпь. — Костыль здесь, а протез уже там. Эй — Эй-эй, — встрепенулся вдруг Смыков. — А как насчет простреленной ширинки? Вы ведь обещали. — Совсем забыл. «После той заварухи на разъезде всё из головы вылетело. Ладно, по дороге что-нибудь придумаем. Ты только не засни, пока меня не будет».